Глава 8 Баронет. Сэр Фрэнк Рэндом был любезным молодым джентльменом из тех людей, про кого говорят душа нараспашку. С густыми волосами, высокий, хорошо сложенный, со спортивной фигурой и чудесными манерами. Он выглядел светским человеком, напоминающий элегантного офицера из звона колоколов, семейного вестника или рассказов для молодых дам. Что-то романтичное было в его ухоженном виде, хотя выглядел он как обычный чистокровный англосакс. Сэр Фрэнк любил спорт, усердно исполнял свои обязанности капитана артиллерии, не чурался прекрасного пола, кутил и был очень доволен собой и своим приятным времяпрепровождением. Он читал билетристику и еженедельные газеты, посвященные спорту, не забивал себе голову политикой, если только речь не шла о возможном вторжении немцев, и был всегда готов оказать добрую услугу любому, кто к нему обращался. Его приятели-офицеры говорили, что он не так уж плох, и это была очень высокая похвала от обычно сдержанных военных. Многое говорил о Рэндоме и тот факт, что у него не было ни одного врага, и о нем хорошо отзывались все знакомые. Это был обычный смертный. Он не обладал никакими особыми качествами, но никому не завидовал и, соответственно, никто не завидовал ему. А посему выходило так, что этот молодой офицер был счастлив. От такого человека, как Рэндом, трудно было ждать выдающихся подвигов, да он и не стремился к славе. Баронет любил свою профессию и собирался как можно дольше оставаться на военной службе. Он хотел жениться, стать основателем большого семейства и потом, выйдя в отставку, переехать в свое имение и безупречно исполнять роль деревенского сквайра, пока не придет время отправиться на кладбище. Не то чтобы он был святым или когда-то мог им стать, ни хороший, ни плохой, Фрэнк был настоящей посредственностью, так как в нем с легкостью уживалась и хорошее, и плохое. Богословы сулят рай, а Но вот куда предстоит отправиться серму большинству человечества, такому как мистер Рендом, совершенно не ясно. Впрочем, этот вопрос никогда не мучил баронета. Он ходил в церковь, но старался молиться там не очень много, так как считал, что у него в жизни все сложится хорошо само собой. Это было очень удобно придерживаться такой поверхностной философии. Не было догадаться, что столь бесцветный Хоть внешне и привлекательный молодой человек никогда не привлёк бы Люси Кендалл, так как, в отличие от Фрэнка, девушка была личностью яркой. Наверное, поэтому она и влюбилась в Арчибальда Хоупа, который обладал агрессивным артистическим темпераментом, ярко демонстрировавшим все его достоинства и недостатки. Рендом никогда не имел собственного мнения, заимствуя его из книг или от других людей, отражая, словно зеркало, то, что говорили окружающие. Хоуп имел свое суждение обо всем. Верное или нет, он всегда готов был отстаивать его в споре до хрипоты, в то время как Френку было проще согласиться. Люси унаследовала от своего родного отца схожий характер, и поэтому предпочла Арчибальда. Если бы молодой баронет все же женился на ней, то быстро обнаружил бы, что из мистера Реомма превратился в мужа леди Рендом, и слишком поздно понял бы, что взял в жены второго джорджа Элиота. Когда он с сожалением в голосе поздравлял Арчи хоупа с его помолвкой, то едва ли понимал, от какой участи спасся. Профессор Брадок, хотя и был отнюдь не рядовым человеком, не имел обо всем этом понятия. поскольку занятие египтологией не оставляло ему времени для изучения таких банальных вещей. Вот почему его попытка обратиться за помощью к рэндому была изначально обречена. Как позже говорил ученый, с тем же успехом я мог бы обратиться к моллюску. Баронет наотрез отказался помогать египтологу в его амбициях, ценой счастья мисс Кендалл. Разговор этот произошел в квартире сэра Фрэнка в форте. На следующий день после того, как к египтологу в гости с предложением о дальнейших поисках мумии заглянул капитан Харви, и в этой беседе профессор узнал нечто сколь поразительное, столь же и неприятное. Было три часа, и молодой военный только переоделся в штатское, когда слуга объявил о визите профессора. Брадок, настроенный получить согласие хозяина, появился следом за слугой, едва не наступая ему на пятки. и оказался перед Фрэнком до того, как тот успел прочитать его визитную карточку. Комната Рэндома была обставлена очень скромно, так как офицер понимал комфорт. Профессор небрежно обменялся с ним рукопожатием и неодобрительно огляделся. «Собачья конура. Настоящая собачья конура», — проворчал ученый себе под нос. «Обстановка, как в тюрьме. Вы живете тут так, словно не в Англии. в пустыне сахара ну там было бы много теплее ответил баронет отлично знавший нрав своего незваного гостя берите стул садитесь сэр твердый как кирпич возмутился брадок усевшись дайте сюда эту подушку так-то лучше нет я никогда не пью между обедом и ужином спасибо покурить спасибо рэндом но знаете ли я не в том возрасте. чтобы превращать своё горло в дымоход. «Не суетитесь! Присаживайтесь, послушайте. Нам нужно поговорить. Это важно. Да, и запалите камин, а то у вас тут очень холодно». Фрэнк сделал всё, что ему сказали. Потом он спокойно сел и закурил сигару. «Я слышал о ваших неприятностях», — начал он осторожно. «Неприятности, неприятности! И вы называете это неприятностями?» вспыхнул профессор. «Я имел в виду смерть вашего помощника». «Да, молодой болван позволил себя убить. К тому же он потерял мою мумию. Вот это и есть настоящая неприятность, если вы понимаете, о чем я говорю». «Зеленая мумия», — Рэндом смотрел на огонь в камине. «Да, я слышал о зеленой мумии». «Еще бы не слышали», — взорвался Брадок, потирая пухлые руки. «Все в городке только об этом и говорят. Когда вы вернулись?» «В тот же день, когда прибыл пароход с вашей мумией на борту», уклончиво ответил баронет. Ученый с подозрением уставился на молодого человека. «Интересно, почему это вы датируете свои путешествия по моей мумии?» пробормотал он. «У меня на то свои причины». «Какие же?» «Видите ли, мумия...» «Да, что с ней?» «Вы знаете, где она?» Профессор нетерпеливо вскочил на ноги и уставился на спокойного и, казалось, ко всему равнодушного сэра Фрэнка. «Мне жаль, но я ничего не знаю о ней», ответил тот. «Сколько вы за нее заплатили?» «Да какая разница?» фыркнул его гость, вновь вернувшись на свое место. «В общем-то, никакой. Но это желал бы знать Дон Педро де Гавангас». «И кто он такой?» «Какой-нибудь испанец-египтолог?» «Нет, сэр, не думаю, что он ученый». «Если нет, то зачем же ему моя мумия?» «Вы забыли, профессор, что мумию эту привезли из Перу». «И при тут Дон Педро? Что вы скачете с темы на тему?» Маленький ученый вновь вскочил со своего места, подошел к камину и встал на коврик возле него, спиной к огню. При этом он сложил руки за спиной. «А теперь, сэр», впившись в собеседника взглядом учителя, рассматривающего провинившегося ученика, продолжал он тоном, нетерпящим возражений, «А теперь расскажите подробно, о чем вы говорите, и не пытайтесь увильнуть». «Не надо так нажимать на меня, профессор», пробормотал рэндом, раздраженный диктаторским тоном гостя. «Я ни на кого не нажимаю, сэр, и не надо спорить». Фрэнк не мог сдержать смех. Он знал, что бесполезно прививать профессору светские манеры. Не то, чтобы Брадок был по природе своей грубым, тем более, что он хотел заключить с офицером сделку. Однако за долгие годы борьбы с другими учеными в попытке оставить след в науке, он приобрел многие черты строгого учителя и стал довольно властным человеком. «Это длинная история», — протянул баронет, пожав плечами, и улыбнулся. словно извиняясь. «История! История? Какая такая история?» «Именно ее я и собирался вам поведать», ответил молодой военный, а затем поспешно начал рассказ, словно пытаясь предотвратить любые споры, которые могли бы возникнуть. «Я пришел в Геную на своей яхте и остановился в кассе Бианка». «Что это за место? Никогда не слышал». «Гостиница». Там я встретился с неким доном Педро де Гавангас и его дочерью, донной Инес Он, джентльмен из Лимы, и прибыл в Европу в поисках зеленой мумии». Брадок замер. «И что этот проклятый испанец хотел от моей зеленой мумии?» С негодованием спросил он. «Откуда он узнал о ее существовании? Почему он так интересовался ею? Ответьте мне, сэр». «На эти вопросы Дон Педро может ответить сам», — сухо заметил Фрэнк. «Он прибудет в Гартли через пару дней и остановится в военной гостинице вместе с дочерью. Вам лучше расспросить его самого, профессор». «Сейчас я задал вопрос вам», — сердито ответил египтолог. «Ничем не могу вам помочь. Сеньор де Гавангас сказал мне лишь то, что он хотел бы получить мумию и прибыл в Европу именно за ней». Каким-то образом он узнал, что она выставлена на Мальте для продажи. «Именно так, именно так», — пробормотал ученый. «Он, видимо, как и я, увидел объявление в газете и попытался совершить сделку поверх голов конкурентов. Он очень хотел получить ее и поэтому отправился на Мальту», — продолжал Рэндом. «Но там он узнал, что мумия уже продана вам и отправлена в Англию на борту ныряльщика». Я последовал за ныряльщиком на своей яхте и добрался до наших благословенных берегов через час после него. «Ах!» — воскликнул Брадок. «Кажется, я начинаю что-то понимать. Этот адский испанец был у вас на борту. К тому же он очень хотел заполучить мою мумию. Он знал, что Болтон остановился в приюте моряка. Ночью отправился туда, прикончил парня и похитил... «Ничего подобного», – неспешно перебил старого профессора Фрэнк. «Дон Педро остался в Генуе, решив написать мне и спросить, не продадите ли вы ему мумию. Я ответил ему, сообщил про убийство вашего помощника и описал все, что случилось. В ответ Дон телеграфировал мне, что срочно отправляется в Англию, так что он, как я и говорил вам, прибудет в Гартли через пару дней. вот в общем и вся история». «Достаточно странное повествование», — проворчал ученый. «Что он хочет от моей мумии?» «Не могу сказать. Но если вы продадите...» «Продам, продам, продам!» — злобно выкрикнул Брадок. «Дон Педро даст вам хорошую цену», — спокойно закончил баронет. «Но у меня нет мумии», объявил профессор, вновь садясь и вытирая вспотевший лоб. Однако, даже если бы она у меня была, я бы никогда ее не продал. И все же я хотел бы услышать, что скажет этот джентльмен. Возможно, он прольёт свет на тайну преступления. Совершенно уверен, что тут он ничем не сможет помочь, поскольку, как я уже говорил, он все это время оставался в Генуе. в сомнении пробормотал египтолог. «Он мог легко нанять третье лицо». Рэндом встал. На его лице явно читалось раздражение. «Я могу поручиться, что Дон Педро — джентльмен, человек чести. Он не пал бы, да?» «Ну вот еще!» — отмахнулся Брадок от баронета. «Сядьте, сядьте же!» «Вы не должны говорить такие вещи, профессор!» «Что хочу, то и говорю!» — едко парировал старик. «Впрочем, Дона Педро мы можем обсудить позже. Я пришел к вам вовсе не за этим!» «Рад, что вы предложили сменить тему», — продолжал Фрэнк, который в глубине души обиделся на беспочвенные обвинения в адрес своего иностранного друга. «Давайте поговорим о чем-то более приятном. Как здоровье мисс Кендалл?» «Она больна. Очень больна», — торжественно объявил ученый. «Больна? Но на днях я виделся с Арчи Хоупом, и он говорил, что она чувствует себя очень хорошо и невероятно счастлива А все потому, что хоп вынудил ее выйти за него замуж. Рэндом вскачил с кресла. «Вынудил? Что за чушь?» «Вовсе не чушь. И не смейте говорить со мной в таком тоне, молодой человек. Повторяю, Люси, мой нежный ребенок. Ее сердце разбито. А виной всему никто иной, как вы». Молодой человек какое-то время внимательно смотрел на профессора, а потом от души рассмеялся. «Простите меня, сэр, но это совершенно невозможно». «Вы просто не видите всей правды», — ответил Брадок, который не любил, когда над ним смеются. «Я знаю женщин». «Вы, видимо, плохо знаете свою дочь». «Падчерицу вы имеете в виду». «Возможно, именно это объясняет ваше полное непонимание ее характера», — сухо заметил офицер. «Вы очень сильно ошибаетесь». Я был влюблён в мисс Кендалл и просил у неё руки, прежде чем отправиться в отпуск. Она отказала, заявив, что любит Хоупа. С разбитым сердцем я отправился в Монте-Карло, где потратил много больше денег, чем мог себе позволить. «Быстро же вы склеили своё разбитое сердце», — продолжал египтолог, постаравшись погасить свой гнев в адрес Люси. это просто фигура речи», — хохотнул молодой человек. «Будь моё сердце и впрямь разбито, я не говорил бы об этом так легко». «Тогда выходит, вы не любили Люси? Вы очень ветреный молодой человек», — разбушевался профессор. «Вы ошибаетесь», — оборвал его Фрэнк. «Я любил мисс кендел, иначе я, конечно, не сделал бы ей предложение». «Но когда она заявила, что любит другого, то я, как и подобает хорошему другу, отошел в сторону. «Вам следовало настоять на...» «Ни на чем я не стану настаивать. Я не такой человек, чтобы принуждать женщину, сердце которой принадлежит другому человеку. Я очень рад, что мисс Кендалл заключила помолвку с моим добрым другом Хоупом. Он будет ей лучшим мужем, чем был бы я». Кроме того, тут господин Рэндом пожал плечами. «Ее решение избавило меня от трудного выбора». «Уф, так получается, что вы теперь любите другую?» «Я не собираюсь доверять вам мои сердечные тайны». «Пусть так и будет, но должен заметить, что Инес весьма милое и романтичное имя». «Не понимаю, о чем вы говорите», — натянутый улыбнулся баронет. Брадок захихикал, глядя, как краснеет загорелое лицо молодого человека. «Ладно, простите меня». — проговорил он задумчиво. — Я старик и был другом вашего отца. Вы должны извинить мое любопытство. — Не стоит извинений, сэр. Пусть все будет в порядке. — А вот здесь, Рэндом, я с вами не соглашусь. Все далеко не в порядке и не будет, пока я не верну свою мумию, но вы можете мне в этом помочь. — И каким же образом? — с удивлением поинтересовался Фрэнк. «Деньгами. Поймите, мой мальчик», — добавил профессор самым приветливым тоном, на какой только был способен, — «мне кажется, было бы лучше, если бы Люси стала вашей женой, однако она предпочла Хоупа, поэтому я не стану делать предложение, ради которого пришел сюда». «Предложение, сэр?» «Да. Я полагал, что вы любите мою дочь». и убиты горем, узнав, что она отдала себя этому бедняку. Вот я и хотел попросить у вас взаймы 500 фунтов, при условии, что помог бы вам... «Остановитесь, профессор!» — прервал его сэр Фрэнк, покраснев. «Я никогда не стал бы покупать себе жену подобным образом». «Конечно, конечно. Теперь-то уже и говорить не о чем. Люси отдала свою руку Арчибальду хопу Брадок, естественно, не стал говорить. что Арчи уже одолжил ему тысячу фунтов, чтобы он дал согласие на этот брак. Надеюсь, она поздравит вас, когда вы поведете Донну Инес к алтарю. Но я ничего не говорил о Донне Инесс, профессор. Ох уж эта новомодная скрытность, но я-то людей насквозь вижу. А, впрочем, не будем об этом. Но вот пятьсот фунтов. Я не смогу дать их вам, профессор. Увы. но я проиграл очень много денег в Монте-Карло и не имею никакой возможности одолжить столь крупную сумму. Что ж, тогда позвольте мне откланяться», продолжал Брадок как будто бы сердечным голосом, хотя на самом деле он был очень сердит из-за своей неудачи. «Мне жаль, хотя и всего лишь хочу вернуть мумию и отомстить за смерть бедного сидная Болтона». «Как всему этому могут помочь 500 фунтов?» с интересом спросил рэндом что ж расскажу растягивая слова заговорил профессор внимательно глядя на молодого человека капитан ныряльщика господин харви посетил меня вчера и предложил отыскать убийцу и грабителя но при условии что я заплачу ему 500 фунтов я же всего лишь бедный ученый поэтому хотел позаимствовать их у вас при условии что люсия «Мы не будем снова это обсуждать», — поспешно объявил офицер. «Но вы хотите сказать, что капитан Харви знает что-то, что может помочь раскрыть тайну?» «Не совсем так. Он просто уверен, что сможет отыскать ответ. К тому же он имеет все задатки отличного сыщика и наверняка преуспеет в этом предприятии, но он шагу без денег не сделает». 500 фунтов», — глубокомысленно пробормотал Фрэнк, в то время как профессор уставился на него в упор. «Я могу подсказать вам, где взять деньги». «И где же?» «Дон Педро весьма богат и очень хочет заполучить мумию», ответил баронет. «Когда он приедет, поговорите с ним». «Нет, это исключено», разбушевался Брадок, в ярости хлопнув ладонью по колену. «Как вы можете предлагать мне такое?» «Если этот Дон Педро объявит о награде, а Харви отыщет мумию, то он просто передаст ее вашему другу». «Едва ли он сможет это сделать, так как мумию купили вы. Но Дон Педро может пожелать выкупить ее у вас». «Хм...» — заколебался ученый. «Я подумаю об этом, пока этот человек не приедет». «Ладно, всего хорошего», — попрощался он и ушел. Рендом даже не пытался задержать профессора, поскольку устал от его капризов. Он был уверен, что вздорный господин Брадок непременно обратится к Дону Гавангасу, когда тот заселится в военную гостиницу, а тот, в свою очередь, поможет профессору в поисках украденной реликвии. А потом, словно подстегнутый словами профессора, баронет подошел к бюро и вынул из выдвижного ящика фотографию девушки несравненной красоты. Какое-то время он рассматривал ее, а потом поцеловал фото и прошептал. «Интересно, отдаст ли ваш отец мне вашу руку в обмен на эту злосчастную мумию?»